Глава 17. Ты с ума сошёл? Я, я тебе на порог не пущу, понял? Да кто ты такой? Её я раснес, что подразбился равнодушное молчание. Данияр быстро раскладывал вещи по полкам, а Люба вот трясло от злости и беспомощности. Поживу у тебя, пока убийцу не упекут за решётку. Проконтролирую, чтобы всё было в порядке. Какова заявочка, а? У неё он жить будет, контролировать. Может и на горшок за ручку водить. Любава до боли стиснула кулаки и пошла в новую атаку. «Мой парень тебя в два счета вышвырнет!» Приплетать Владимира было стыдно, да и не парень он ей. Но, может, до этого дуболома хоть так дойдет. Однако ее надежды разбились в дребезги об уверенный мужской взгляд. «Пусть попробует», — пожал плечами Данияр. «А еще лучше, друзей приведет. Чем больше вокруг тебя людей, тем лучше. И повода для ревности не будет», — добавил Ехидна. Любава кровожадно покосилась на кружку, которую Данияр успел выставить на стол. «А не использовать ли ее не по назначению? Приложить по темечку одного взорвавшегося лесника из политеха?» Словно почувствовав ее ярость, мужчина развернулся и присел напротив. Бесстрашно заглянул в глаза. «Любава, ты же понимаешь, что сейчас гуляешь по краю? Тебя не оставят в покое, даже если твой...» На высоких скулах заиграли желваки. Парень, сутки на пролёт рядом будет, то и его уберут, найдут способ. А с вами я, значит, как за каменной стеной, пробормотала, хватаясь за амулет. Злость резко испарилась, стоило Данияру заговорить. Его голос звучал так участливо и очень тепло. Почему? До этого только и делал, что рычал, а тут вдруг уговаривать принялся. У меня хорошая подготовка, также мягко продолжил мужчина. «Служил в спецназе, даже несколько лет по контракту отработал». Любава ахнула. «В спецназе? Вы?» И очаровательная мужская улыбка добила ее окончательно. «Так точно. Могу разобрать-собрать автомат с закрытыми глазами и бить бутылки о голову». Не выдержав, Любава фыркнула. А Данияр улыбаться перестал. Посмотрел на нее пристально. Наклонился вперед. И в янтарной глубине его взгляда вдруг вспыхнули золотые искорки. Совсем как у медведя. Любава забыла, как дышать. Совершенно дикое сравнение, но ведь похожи глаза, цвет один в один. Разве так бывает? Неосознанно она прижала амулет к губам, а Данияр резко подскочил на ноги и опять схватился за сумки, но Любава успела заметить, как ненормально быстро расширились его зрачки. Как его зовут? прохрипел так глухо, что у неё мурашки по коже пошли гулять. Кого? — ответила сдавленно. — Твоего парня. — Боги, а это здесь при чем? И не парень Владимир ей вовсе. Ляпнула же глупость на свою голову. Но все равно ведь познакомятся. Любава этого уже боялась. — Владимир. Мощные плечи напряглись. Но только на мгновение. А потом Данияр вышел в коридор. А она так и осталась сидеть среди развороченных сумок, пытаясь понять, что это сейчас было. — Да уж. Трудная будет поездочка, а им ведь ещё под одной крышей жить. Любава поёжилась. После короткого разговора уверенность в том, что от мужчины получится избавиться, резко пропала. Как ни крути, Данияр прав, защита ей не помешает. А потом? Потом он уедет, а она останется в Москве одна. Так будет лучше для всех. Владимир это Данияр Мстиславович. Данияр Мстиславович это Владимир. Могла бы не знакомить. На ее робкий лепет мужчины не обратили вообще никакого внимания. Стояли друг напротив друга, мерились взглядами. А Любава до трясучки боялась, что на перроне случится мордобой с летальным исходом. Они же оба вон какие высокие, сильные. Но Данияр все равно мощнее. И наверняка опытнее в драках. В спецназе ведь служил. Ой, мамочки. Любава затравленно оглянулась по сторонам, пытаясь отыскать хоть одного милиционера. Если что, будет звать на помощь. Владимир, значит, тем временем прорычал Данияр. Очень приятно. Не могу ответить взаимностью, оскалился мужчина. Но ему ответили обидным хмыканием. Мне твоя взаимность ни к чему. В таком случае, касса в той стороне, обратный поезд скоро прибудет. Вот и езжай на нём подальше. Всё равно от тебя толку мало. Желтоватые глаза Владимира потемнели от ярости. Мужчина шагнул вперёд, но Люба воспела быстрее. Так, хватит. Втиснулась между двумя дурнями. Прекратите этот детский сад. Но Владимир её аккуратно так в сторону отодвинул. Обязательно, как только даня Ярмстиславович любезно свалит. Или помочь? Себе помоги, защитничек недоделанный. Вокруг начали собираться люди, перешёптывались, ждали, чем закончится. А Любаву вдруг такая злость взяла, аж дыхание перехватило. Ну, самцы бесячие. Идиоты пустоголовые. Владимиру ещё ладно, он давно свой интерес проявлял. Но Данияр? Что на него нашло вообще? Дома жена нас насях, а он ведёт себя как, как будто ревнует. В груди тревожно ёкнуло, но Любава упрямо мотнула головой. Да нет, глупости. Какая ревность? Смешно это. Просто кое-кому охота крутость свою доказать. Ну и пусть. А она в этом цирке участвовать не станет. Позорище. «Два взрослых мужика устроили не пойми что». Круто развернувшись, Любава зашагала по перрону. «Скорее домой. Закроется на десять замков и никого не пустит. А Данияр, если хочет, пусть на коврике ночует. Не жалко». Ноги сами несли ее вперед, все дальше от ругавшейся парочки. «Вот так встреча. Ужас просто. Владимира еще понять можно, но Данияр почему-то кричит. Он ведь женат». Любава по привычке схватилась за амулет, а в следующее мгновение мощный толчок в плечо скинул её на рельсы, прямо под колёса приближавшегося поезда. Зверь рванул на волю так, что Данияр чуть на платформе не перекинулся, ещё не соображая, что к чему, бросился вперёд, распихивая мешавшихся под ногами людей. В спину ударили брань и проклятия. Плевать. Мгновенно преодолев короткое, но такое безумно длинное расстояние, бросился вниз на рельсы. схватил девушку в ахапку и одним рывком выпрыгнула обратно на безопасный перрон а за спиной натужно визжали тормоза поезд уже сбросил скорость но всё равно не смог бы остановиться вовремя ещё несколько секунд и любова бросился к ним подоспевший владимир а данияра так и перетрясло щенок наглый смозливый и правильный до зубовного скрежета благородный чтоб его А это значит, что зелье Алеси всё-таки пригодится. Медведь тоскливо взвыл, прошёлся когтями по израненному сердцу, но Данияр даже не поморщился. Тот в синей рубашке рявкнул, кивая на удалявшегося мужчину, Владимира Бжок его полным ревности взглядом, но бросился за не состоявшимся убийцей. Тот не успел далеко убежать, не в его состоянии. Даже среди безумной мешанины запахов Данияр почуял смрад дешёвого пойла и медикаментов. Мужик был пьян. Поэтому не сопротивлялся, когда щенок повалил его мордой в асфальт и щёлкнул наручниками. Так-то лучше. Пусть Владимир этого нарика тискает, а он пока другим займётся. Данияр осторожно убрал с лица Люба воспутанные тёмные локоны. Такие мягкие. Захватил бы всей пятернёй. Потянул назад и впился звериными клыками в нежную шею. навсегда закрепляя связь, что сильнее любых клятв. Ты как? вздохнул с сожалением, убирая руку. Любава судорожно вздохнула. Как она? Наверное, в порядке. Ничего понять не успела. Вот по пирону бежит, вот уже на рельсах и вдруг опять в безопасности. Лежит в огромных тёплых руках и дуреет от запаха крепкого мужского тела. Ненормальная реакция. Но все 3 дня в поезде Любава с ума сходила. Под предлогом духоты держала окно открытым, но и это не спасало от умопомрачительного аромата, наполнившего купе. И сейчас она опять тонет в море разнотравья и терпкого запаха смолиного кедра. Даже боль в бедре кажется не такой уж сильной. Всё нормально, прошептала и попыталась хоть немного отодвинуться, но Данияр лишь крепче сжал. Ты ногу ушибла, осмотреть надо, заурчал, гипнотизируя пристальным взглядом. А над ней интарный хомуты бушевал огонь. И она, как глупый мотылёк, готова была сгореть в нём дотла. Я сама смотрю. Жёсткий голос Владимира встряхнул и вернул в реальность. Люба ворванулась на свободу, а Данияр не стал удерживать. Со мной всё в порядке, повторила, отворачиваясь от мужчины. На платформе толпились люди, не состоявшегося убийцу скручивала милиция, а Любава. Она мучительно пыталась решить вопрос, от которого старательно отмахивалась все 3 дня пути. Как они жить вместе будут? Получится ли вести себя достойно? Ведь кто бы ни была Варвара, но она жена, законная. Позволь помочь, вклинился в тягостные размышления голос Владимира. Если бы он мог, но любава кивнула. Мужчина тут же подхватил её на руки и понёс к стоянке. В спину полетели завистливые взгляды. Ещё бы, два красавца чуть не погрызлись при встрече. Потом один на рельсы прыгнул, А второй на руках транспортируют. А расправить бы плечи, но кроме неловкости любаво ничего не испытывала. Еле дотерпела, пока Владимир её к машине поднёс, но только увидела его серенькую бэху, тут же мягко, но настойчиво попыталась слесть. Владимир не пустил, прижал к себе ещё сильнее. Любаво, прошептал хрипло. Я скучал. Сердце мучительно сжалось. А она скучала ли? Нет, ни капельки. и от этого совесть на до ужаса. Не совсем не ожидал увидеть тебя с этим Данияром. Закончил зло, ревнует и не скрывает этого. Он женат, обронила тихо. Владимир, ты серьёзно думаешь, что я бы могла? Любова запнулась и глянула на приближавшегося Данияра. Мужчина выглядел хмурым и как-то потерянным, словно чувствовал себя лишним, и поэтому не торопился вмешиваться в беседу. Нет, я так не думаю. отозвался Владимир. Ты порядочная девушка, которая на женатого запала, ага. А вот насчёт него я не уверен. Зато я уверена. Серьёзно, Владимир, он просто помочь хочет. Знал моих родителей, их лично в Москву провожал, когда они уезжали. Да и пополнение у него в семье скоро намечается, добавила Максимально ровно. И всё-таки вывернулась из заботливых, но всё равно не тех рук. Нехотя, но мужчина отпустил. На виду у нём справки, пообещал угрожающе: "Из-за твоим домом будут наши следить, надёжные ребята. Если что, всё будет в порядке". Поспешила успокоить Владимира, а заодно и себя, но под сердцем росло муторное ощущение чего-то нехорошего, словно она прямиком в западню шагала и тащила за собой Дани Yara.